Глава 40. Браун намеревался выиграть время, вводя за нос дипломата Кассима. Он невольно думал, что хорошее дельце можно обделать, работая только совместно с тем белым. Он не мог себе представить, чтобы такой парень, несомненно, чертовски смышленый, раз ему удалось подчинить всех туземцев, отказался от помощи, которая уничтожила бы необходимость в медленных, осторожных и рискованных плутнях, единственной возможной линии поведения для человека — действующего в одиночку. Он, Браун, предложит ему свою помощь. Ни один человек не станет колебаться. Все дело в том, чтобы друг друга понять. Конечно, они поделят добычу, мысль о том, что у него под рукой есть форт, настоящий форт с артиллерией. Это он узнал от Корнелиуса, приводило его в волнение. Только бы туда попасть, а тогда он предложит самые умеренные требования, но и не слишком скромные. Парень был, видимо, не дурак, Они будут работать как братья, пока... пока не придет время для ссоры и выстрела, который покончит все счеты. С мрачным нетерпением, ожидая пожимы, он хотел немедленно переговорить с этим человеком. Страна, казалось, была уже в его руках. Он мог растерзать ее, выжать все соки и отшвырнуть. Тем временем следовало дурачить Касима, во-первых, для того, чтобы получать провизию, а во-вторых, чтобы обеспечить себе на худой конец поддержку, Но главное — получать каждый день провиант. Кроме того, он не прочь был начать сражение, поддерживая Раджу, и проучить народ, встретивший его выстрелами. Жажда битвы овладела им. Жаль, что я не могу передать вам эту часть истории, которую я слышал от Брауна, его же собственными словами. В прерывистых, страстных речах этого человека, открывшего мне свои мысли, когда рука смерти сдавила ему горло, сквозила ничем не прикрытая жестокость, страшная мстительная злоба к своему прошлому и слепая вера в правоту своей воли, восставшей против всего человечества. Подобное чувство руководит главарем шайки шайке головорезов, когда он с гордостью называет себя бичом божьим. Несомненно, заложенная в нем безрассудная жестокость разгоралась от неудач, ошибок, недавних лишений и того отчаянного положения, в каком он очтился. Но замечательнее всего то, что, размышляя о предательском союзе, порешив мысленно судьбу белого человека и бесцеремонно сговариваясь с Касимом, он в действительности желал, едва ли не вопреки самому себе, разрушить этот город джунглей, который гнал его прочь, разрушить и усеять его трупами, окутать пламени. Прислушиваясь к его злобному, прерывающемуся голосу, Я представлял себе, как он смотрел с холма на город, мечтая об убийстве и грабеже. Участок, прилегавший к речонке, казался покинутым, но в действительности в каждом доме скрывались вооруженные насторожившиеся люди. Вдруг за полоской пустыря, кое-где поросшего низким густым кустарником, усеянного кучами мусора и вывоенными перерезанного тропинками, показался человек, казавшийся очень маленьким. Он направлялся к концу улицы, шагая между темными безжизненными строениями с закрытыми ставнями. Быть может, один из жителей, бежавших на другой берег реки, возвращался за каким-нибудь предметом домашнего обихода. Видимо, он считал себя в полной безопасности на таком расстоянии от холма, отделенного речонкой. За маленьким наспех, возведенным чистоколом в конце улицы, находились его друзья. Он шел не торопясь. Браун его заметил и тотчас же подозвал к себе янки-дезертира, который был, так сказать, его помощником. Тощий, развинченный парень с тупым лицом выступил вперед, лениво волоча свое ружье. Когда он понял, что от него требуется, злобная горделивая улыбка обнажила его зубы, провела две глубокие складки на желтых, словно обтянутых пергаментом, щеках. Он гордился своей репутацией меткого стрелка. Опустившись на одно колено, он прицелился сквозь нестрезанные ветви поваленного дерева, Выстрелил и тотчас же встал, чтобы посмотреть. Человек за рекой повернул голову на звук выстрела, сделал еще шаг, приостановился и вдруг упал на четвереньки. В молчании, последовавшем за громким выстрелом, меткий стрелок, не сводя глаз со своей жертвы, высказал догадку, что здоровье этого парня не будет больше тревожить его друзей. Руки и ноги упавшего человека судорожно двигались, словно он пытался бежать на четвереньках. На пустыре поднялся многоголосый вопль отчаяния и изумления. Человек ткнулся ничком в песок и больше не шевелился. «Это им объяснило, на что мы способны», — сказал мне Браун. «В них вселился страх перед внезапной смертью. Этого-то мы и хотели. Их было двести против одного, а теперь они могли кое о чем пораздумать ночью. Ни один из них не имел представления о том, что ружье может бить на такое расстояние. Этот парнишка от Раджи — скатился с холма, а глаза у него чуть на лоб не вылезли. Говоря это, он дрожащей рукой пытался стереть пену, выступившую на посиневших губах. «Двести против одного! Двести против одного! Нужно было вселить в них ужас! Ужас, говорю вам!» У него самого глаза чуть не вылезли из орбит. Он откинулся назад, ловя воздух костлявыми пальцами, потом снова сел с и волосатой, искоса поглядывая на меня, как человек-зверь из народных сказок. В мучительной агонии он раскрывал рот и не сразу заговорил после этого припадка. Такое зрелище не забывается. Чтобы привлечь огонь противника и определить, где устроена в кустах вдоль речонки засада, Браун приказал туземцу Соломоновых островов спуститься к лодке и принести весло, так вы послали бы собаку за палкой, брошенной в воду. Этот маневр оказался неудачным. Ни одного выстрела не было сделано, и парень вернулся назад. Там нет никого, высказал свое мнение один из шайки. Это неестественно, заметил Янки. Касим к тому времени ушел, находясь под впечатлением всего происшедшего, довольный, но озабоченный. Продолжая свою предательскую политику, Он отправил посла к Дайну Уоррису, советуя ему готовиться к прибытию судна белых людей, которое, по полученным сведениям, должно вскоре подняться по реке. Он приуменьшил размеры воображаемого корабля и требовал, чтобы Дайн Уоррис его задержал. Эта двойная игра соответствовала намерению Кассима помешать объединению воинов Буги и втянуть их в бой, чтобы ослабить их силы. С другой стороны, он в тот же день уведомил вождей Буги, собравшихся в городе, о том, что уговаривает пришельцев удалиться. В форт он обращался с настойчивыми требованиями выдать порох для людей-раджи. Много времени прошло с тех пор, как Тун Аланг имел порох для двух десятков старых мушкетов, покрывавшихся ржавчиной в аудиент-зале. Открытые переговоры между холмом и дворцом привели людей в смущение, стали толковать о том, что пора пристать к той или иной партии. Скоро начнется кровопролитие, и многих ждут великие беды. В тот вечер, социальная машина упорядоченной мирной жизни, когда каждый был уверен в завтрашнем дне, здание, возведенное руками Джима, казалось, вот-вот должна была рухнуть и превратиться в развалины, обогренные кровью. Беднейшие жители бежали в джунгли или к верховьям реки. Немало людей состоятельных сочли необходимым засвидетельствовать свое почтение Радже». Юноши, состоявшие при Радже, грубо издевались над ними. Тунку Аланг, чуть не рехнувшись от страха и колебаний, или угрюмо молчал, или осыпал их бранью за то, что они явились к нему с пустыми руками. Они ушли страшно испуганные. Только старый Дорамин объединял своих соплеменников и неумолимо придерживался своей тактики. Восседая в высоком кресле за импровизированным чистоколом, Он низким заглушенным голосом отдавал приказания, невозмутимый, словно глухой, среди всех тревожных толков. Спустились сумерки, скрыв труп убитого, который лежал, раскинув руки, как будто пригвожденный к земле. Ночь нависла над потюзаном, заливая землю сверканием бесчисленных миров. Снова в незащищенной части города запылали вдоль единственной улицы огромные костры. Отблески света падали на прямые линии крыш но кусок стены из переплетенных ветвей, кое-где освещена была целая хижина на черных столбах. И весь этот ряд домов, вот цветов мигающего пламени, казалось, предательски уползал к верховьям реки во мрак, сгустившийся в сердце страны. Великое молчание, в котором плясало пламя костров, простерлось до темного подножья холма. Но на другом берегу реки, где пылал перед фортом только один костер, раздавался все усиливающийся шум, словно топот толпы, гул многих голосов или грохот бесконечно далекого водопада. Как признался мне Браун, он сидел, повернувшись спиной к своим людям и созерцал это зрелище. И вдруг, несмотря на всю его ненависть и несокрушимую веру в себя, его охватило такое чувство, будто он наконец налетел и ударился головой о каменную стену. Если бы его баркас был на воде, Браун, кажется, попытался бы улизнуть, рискнул бы подвергнуться преследованию на реке или умереть голодной смертью на море. Очень сомнительно, удалось ли бы ему скрыться. Как бы то ни было, но этой попытки он не сделал. На секунду у него мелькнула мысль ворваться в город, но он прекрасно понимал, что в конце концов попадет на освещенную улицу, где всех его людей как собак пристрелят из домов. Врагов было двести против одного, думал он, а его люди, примостившиеся возле двух куч тлеющей золы, жевали последние бананы и поджаривали последние остатки ямса, полученного благодаря дипломатии Кассима. Возле них сидел и дремал Корнелиус. Вдруг один из белых вспомнил, что в Баркасе остался табак, и решил пойти за ним. И его подбодряло, что туземец Соломоновых островов вернулся из этого путешествия невредимым остальные стряхнули с себя уныние. Браун, к которому обратились за разрешением, презрительно бросил. «Вступай, черт с тобой!» Он считал, что нет никакой опасности спуститься в темноте к речонке. Парень перешагнул через ствол дерева и скрылся. Через секунду они услышали, как он влез в баркас, а затем снова выкравкался на песок. «Достал!» — крикнул он. За этим последовал выстрел у самого подножия холма. «Меня ранили!» — заорал парень. «Слышите, меня ранили!» И тотчас же на холме стали палить из ружей, Словно маленький вулкан, холм выбрасывал в ночь огонь и дым, а когда Браун и Янки проклятиями и тумаками положили конец вызванной паникой стрельбе, с речонки донесся глубокий протяжный стон. За ним последовало раздирающая сердце жалоба, от которой, словно от яда, кровь стыла в жилах. Затем где-то за речонкой... Сильный голос отчетливо произнес непонятные слова. «Пусть никто не стреляет!» — крикнул Браун. «Что это значит?» «Слышите вы на холме!» «Слышите!», Слышите — Слышите? трижды воззвал голос. Корнелиус перевел и заторопил с ответом. «Говорите!» — закричал Браун. «Мы слушаем!» Тогда человек, где-то у края пустыря, звучным голосом глашатая, Высокопарно объявил, что между племенем Буги, живущим в Патюзане, и белыми людьми на холме и их союзниками не может быть ни разговоров, ни доверия, ни сочувствия, ни мира. Зашелестели кусты, раздался выстрел, сделанный на обум. «Проклятие!» — пробормотал Янки с досадой ударяя землю прикладом ружья. Корнелиус перевел. Раненый, лежавший у подножья, выкрикнул два раза «Перенесите меня на холм!» «Поднимите меня!» и стал жалобно стонать. Пока он спускался по темному склону, а затем возился на дне баркаса, он не подвергался опасности. Найдя табак, он, видимо, обрадовался, забыл обо всем и, выскочив на борт белого баркаса, лежавшего высоко на сухом берегу, выставил себя на показ. Речонка в этом месте имела не больше семи ярдов в ширину, и случилось так, что в этот момент на другом берегу притаился в кустах человек. Это был буги из Тондана, совсем недавно приехавший в Патюзан, родственник человека, застреленного в тот день. Удачный выстрел из дальнобойного ружья и в самом деле устрашил жителей поселка. Человек, считавший себя в безопасности, был убит на глазах у своих друзей, с улыбкой на губах упал на землю, и такая жестокость пробудила в них горькую злобу. Родственник убитого Силапа находился в то время с Дарамином за Чистоколом на расстоянии нескольких сажений, не больше. Вы, знакомые с этим народом, должны согласиться, что парень проявил необычайное мужество, вызвавшись отнести один в темноте весть пришельцам на холме. Ползком, пробравшись через открытый пустырь, он свернул налево и очутился как раз против лодки. Он вздрогнул, услыхав крик человека, отправившегося за табаком. Присев, он скинул ружье на плечо, и когда тот выпрямился, спустил курок и всадил бедняге три разрывных пули в живот. Затем, припав к земле, он прикинулся мертвым, а град свинцовых пуль со свистом прорезал кусты по правую руку от него. После этого он, согнувшись вдвое и все время держась под прикрытием, произнес свою речь. Выкрикнув последнее слово, он отскочил в сторону, Снова припал на секунду к земле, и целый и невредимый вернулся к домам, завоевав в ту ночь такую славу, что и при детях его она не угаснет. А на холме жалкая банда следила, как угасали две маленькие кучки золы. Понурив головы, сжав губы, с опущенными глазами люди сидели на земле, прислушиваясь к стонам товарища внизу. Он был сильный человек и мучился перед смертью. Громкие и болезненные его стоны постепенно замирали, иногда он вскрикивал, а потом, после паузы, снова начинал бормотать в бреду длинные и непонятные жалобы. Ни на секунду он не умолкал. Что толку, невозмутимо заметил Браун, увидев, что Янки бормоча проклятия собирается спуститься с холма. — Ну ладно, — согласился дезертир, неохотно возвращаясь, — раненому не поможешь, но его крики заставят остальных призадуматься, капитан. «Воды!» — крикнул раненый удивительно громко и отчетливо, потом снова застонал. «Да, воды! Вода скоро положит этому конец!» — пробормотал тот про себя. «Много будет воды!» Прилив начался. Наконец и вода поднялась в речонке. Смолкли жалобы и стоны, и близок был рассвет, когда Браун, подперев ладонью подбородок, он смотрел на Патюзан, словно на неприступную гору, Услышал короткий выстрел из медной шестифунтовой пушки, где-то далеко в поселке. «Что это такое?» — спросил он Корнелиуса, вертевшегося подле него. Корнелиус прислушался. Заглушенный шум пронесся над поселком вниз по реке. Раздался бой большого барабана, другие отвечали ему вибрирующим гудением. Крохотные огоньки замелькали в темной половине поселка, а там, где горели костры, поднялся низкий и протяжный гул голосов. «Он вернулся», — сказал Корнелиус. «Как? Уже? Вы уверены?» — спросил Браун. «Да-да, уверен. Прислушайтесь к этому гулу». «Почему они подняли такой шум?» — Осведомился Браун. От радости фыркнул Корнелиус. «Он здесь важная особа, а все-таки знает он не больше, чем ребенок. Вот они и шумят, чтобы доставить ему удовольствие, так как ничего иного придумать не могут». «Послушайте», — сказал Браун. «Как к нему пробраться?» «Он сам к вам придет», — объявил Корнелиус. «Что вы хотите сказать?» «Придет сюда, словно выйдет на прогулку?» Корнелиус энергично закивал в темноте. «Да, он придет прямо сюда и будет с вами говорить. Он попросту дурак. Увидите, какой он дурак». Браун не верил. «Увидите, увидите», — повторял Корнелиус. «Он не боится, ничего не боится. Он придет и прикажет вам оставить его народ в покое». Вы должны оставить в покое его народ, он словно малое дитя, он к вам придет. Увы, он хорошо знал Джима, этот подлый хорек, как называл его Браун. «Да, конечно», — продолжал он с жаром, — «а потом, капитан, вы прикажете тому высокому парню с ружьем пристрелить его. Вы только убейте его, а тогда все будут так испуганы, что вы можете делать с ними все, что вам угодно, получите все, что вам нужно». Уйдете, когда вздумается, ха-ха-ха, славно! Он чуть не прыгал от нетерпения, а Браун, оглянувшись на него через плечо, видел в безжалостных лучах рассвета своих людей, промокших от росы. Они сидели между кучками холодной золы и мусора, угрюмые, подавленные в лохмотье.